Как, друзья укрепляют мое здоровье 10 часов утра я только что выпил чашку черного кофе подслащенного глюкозой это мне посоветовал аль закончил втирать в голову средства для укрепления волос которые мне долбил и выпил рыбьего жира которым меня снабжает моя бабушка в течение следующих двух часов я приму 4 пилюли содержащие экстракт сырой печенки десертную ложку порошка способствующего пищеварению И выпью глоток оливкового масла. Все это предписано мне моими друзьями. Затем я съем второй завтрак, немного орехов и изюма. И завершу его чайной ложкой порошка, предназначенного для приема после еды, и рюмкой тонизирующего средства. Потом я второй раз смажу голову средством била и сделаю ингаляцию с эвкалиптовым маслом. К этому времени я уже достаточно плохо себя почувствую и должен буду прилечь, чтобы повторить всю эту процедуру за обедом. В плачевном состоянии моего здоровья виноваты мои друзья. Несколько недель назад я спокойно ел свиные отбивные и салат из огурцов, а теперь даже изюм портит мне печень, а от одного вида сладкого пудинга у меня начинается что-то вроде морской болезни. И все это из-за моего стрепления укрепить свое здоровье. Начал все этот Джордж. Он сказал, «Ты очень бледен. Тебе необходимо есть побольше сырой печенки. Она способствует кроветворению не «Ненавижу сырую печенку», — сказал я. «Будешь принимать ее в пилюлях», — сказал он, — «в виде экстракта». «Каждая пилюля соответствует полфунту сырой печенки. Так ты принимай по четыре пилюли перед каждой едой». Я произвел подсчет. «Это составит 6 фунтов печенки в день», — сказал я. «Таким путем можно легко заработать гемофилию». «Должно быть, я ошибся», — сказал Джош. «Возможно, в каждой пилюле всего лишь полунцы сырой печенки», — добавил он. «Как ты можешь принимать 6 пилюль?» «Я думаю, мне лучше начать с четырех», — заметил я. «Я тоже так думаю», — сказал Джош. На следующий день я встретил Билла. Ему я сказал, что для укрепления своего здоровья принимаю печёночный экстракт. «У меня как раз имеется средство специально для тебя», – сказал он. «Ты помнишь, я говорил тебе об укрепляющем средстве, которое принимает моя жена?» «Да», – сказал я. «Так вот, я его тоже принимал и никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Это рецепт одного доктора с Коллин-стрит. Я тебе его достану». И он достал. «В этом лекарстве много стрихнина, железа и мышьяка», – сказал он. — Чудесно, — сказал я. — Теперь о твоих волосах, — сказал он. — Да, — сказал я. — Ты скоро станешь лысым, как яйцо. — Факт, — печально подтвердил я. — Я этим займусь, — сказал он. Он ушел и вернулся с банка из-под табака, наполненной какой-то желтой мазью. — Я это сам делал, — сказал он. — Эта смесь из свиного жира и серы унаследована от предков. — Что, это банка? — Нет, рецепт. «Мазь пахнет так, словно действительно унаследована от предков», – заметил я. «Добавь сюда духов», – сказал Билл, – «и втирай в голову три раза в день». «До или после еды?» «После». Как-то меня навестил Альф. Я объяснил ему, как я укрепляю свое здоровье. «Нет ничего лучше кофе с глюкозой», – сказал он. «Пей его утром и после обеда». «А оливковое масло ты пьешь?» – спросил он. «Нет», – ответил я. «Пей его», – сказал он. «Ладно», – сказал я. Мне становилось все труднее и труднее укреплять свое здоровье, и я нажил себе несварение желудка. Джош дал мне порошок, который я принимаю после еды, а Альф – порошок, который я принимаю перед едой. Бабушка порекомендовала мне пить рыбий жир и делать ингаляцию. Но несварение стало еще хуже. Мои друзья, собравшись экспромтом, решили, что я должен соблюдать диету – И за вторым завтраком есть только изюм и орехи. «На одних орехах и изюме я не смогу укрепить свое здоровье», – сказал я. «Зато это натуральные продукты», – заявили друзья. «Бери пример животных». Но животных, с которых можно было бы брать пример, вокруг не было. Мне расхотелось укреплять свое здоровье. Ко сну я должен был готовиться на час раньше обычного – чтобы успеть справиться со всеми лекарствами, которые необходимо было проглотить. И спать я уже не мог. Я пожаловался Джошу. «Я не сплю», — сказал я. Он отвел меня в сторону и дал мне какие-то таблетки. «Таких маленьких таблеток я еще никогда не видывал. Вы тоже, наверное, никогда не видели таких маленьких таблеток». «Принимай одну перед сном», — сказал он. «Это тебе поможет, но не вздумай кому-нибудь сказать, что это я тебе их дал». «Они запрещены», — сказал он. «Мне дал их один парень, у которого есть знакомый врач. Их можно принимать только, если тебя мучат бессонница». В ночь на понедельник я принял сразу две таблетки. Когда я проснулся, комната была полна моих друзей. Возле моей кровати стоял доктор, и был уже вечер вторника. Черт возьми, ну и спал же я. Друзья стояли с обнаженными головами, а это люди того сорта... которые ни при каких обстоятельствах шляп не снимают. И тут я понял, что еще немного, и мне уже не пришлось бы укреплять свое здоровье. Завтра я уезжаю в лес. Укреплять свое здоровье в городе слишком опасное занятие, особенно если вокруг тебя такие друзья, как Джош и ему подобные.